Глава 4. Щитоводы конца. Растущая продолжительность жизни вызывает головную боль у управляющих страховых компаний и пенсионных фондов. К счастью, ожидаемую продолжительность жизни можно представить в виде формул. Существует математическая модель, чтобы прогнозировать длительность остающейся жизни. По мере старения – Риск смерти удваивается каждые 8 лет и растет в экспоненциальной зависимости. Некоторые ученые делают из этого вывод, что скорость старения человека, независимо от обстоятельств, постоянно и закреплена генетически. Но, помимо генов, следует считаться также с факторами окружающей среды и случайностями. Деньги и продолжительность жизни всегда были тесно связаны. Уже в 17 веке штаты Голландии продавали пожизненную ренту, чтобы финансировать социальное регулирование. Граждане покупали у властей ренту и получали взамен определенный доход. Пожизненная рента составляла обычно 6-7% вложенной суммы, и деньги использовались прежде всего для поддержания жизни вдов. Примерно к 1670 году правители Голландии были серьезно озабочены тяжелым бременем предстоящих выплат. В Гааге штаты Голландии поручили великому пенсионарию Йохану девиту разработать лучше обоснованное урегулирование. В Амстердаме Городское управление с тем же обратилось к бургомистру Йоханнесу Хюдде. Дэвид и Хюдде, будучи руководителями, были также и математиками. Правящий бургомистр Хюдде имел доступ к контрактам, которые город Амстердам продавал своим гражданам. Взяв Тейфельван Австервинг, таблицу смертности, он подсчитал, распределив по возрасту число ожидаемых лет жизни всех застрахованных. Основываясь на этих расчетах, он пришел к выводу, что выплачивались слишком высокие ренты. Однако выплаты не сократили, для этого не хватило поддержки большинства. Имелись многочисленные политические и эмоциональные причины, по которым выводы расчетов были проигнорированы. Аналогичные причины существуют и по сей день.